Эпилог. Три года спустя. Я мрачно смотрела, как разгружают мебель. Невыносимо изящные стулья, обитые какой-то розовой тканью, которая не совсем, чтобы раздражающе розовая, но все равно розовая, а меня от розового мутило. Впрочем, как от голубого, белого и зеленого. Кажется, мутил меня просто так, в силу положения, но цвет раздражал. И не только он. За стульями последовала низкая и длинная софа. Та самая, на которой мне настоятельно рекомендовалось больше отдыхать. К ней выводок подушек, встреченный одобрительным мявком маншула. Комод, комодик, трюмо и два столика. Один другого очаровательнее. Зеркало в тяжелой раме. Из него на меня глянула хмурая девица в черном платье. Глянула с неодобрением. «Моя невестка всегда отличалась поразительной бестактностью», заметила леди Раниэль, протянув мне чашку травяного чая. «А чай, что характерно, меня не мутило. И запах приятный. Правда, Эль утверждал обратное. Но что эти мужчины в запахах понимают? И чай ему не нравится, и от селёдки его кривит. И вообще!» «Это она на что намекает?» «Она не намекает». Леди Эрнель протянула и сухарик, выжаренный до хруста и щедро натертый чесноком. В животе тотчас заурчала, а Розовый перестал раздражать. Она просто нашла подходящий повод сделать ремонт. Она же его по приезду делала. Уже три года прошло. Понятно, три года – это много или мало? Для счастливой жизни мало, ничтожно. Я, может, даже привыкнуть не успела». «Стою вот, смотрю, как огромный мой дом наполняется новой мебелью, раздумывая, не отправит ли обратный дар. А что? Сестрица упомянула, будто ее избранник мебельную мастерскую открывает. Собирается выпускать продукцию истинно гномьего качества и дизайна. Крепко, надежно, на века. Может порадовать мамочку? Я отхлемнул чайку, и жизнь почти наладилась. Точно». Порадую. И сестрице помогу. А то идиот этот решил, что пока не соберет на достойный выкуп, жениться не станет. Это он, конечно, зря. Но родственникам помогать надо. Что бы ты ни задумала, леди Эрнель казалась надиво приятно, А главное, проницательно. Я хочу поучаствовать. Тогда комплект для гостиной. Для трех. Эль, кажется, говорил, что родительский дом попросторнее нынешнего. И для столовой. Для гостей. Розовый окончательно перестал раздражать. Да и мало ли, вдруг и вправду девочка. И надо будет мужу сказать. Или не стоит пока, а то он какой-то не такой в последнее время. Или догадывается, после селедки то А селедка была хорошей, с лучком. А вот если ее чесночным сухариком, а потом клубникой, или лучше молока, в животе заурчало. Девочка, мальчик, неважно. На молоко с селедкой оно было согласно. И хорошо, и ладно. А леди мы подарок отправим. Да и сестричке Эля надо бы. Мне тут вчера как раз маншул привезли. редко белой окраски. Говорили, на Надива свиреп. Был. При жизни. Вот и попробуем. Я допила чай и икнула. Должно быть от радости. Идея вдруг показалась. Да нельзя привлекательной. В конце концов, все любят котиков. Конец книги. Читала Вета.